Глава восьмая. Выжившие. Иттио. Он, он один, один из них, я вам точно говорю. говорю. Заткнись, Дон. Откуда, откуда ты вообще это знаешь? Да, да точно вам говорю. А если даже это и не так, то, то та тварь точно успела его цапнуть. Он заражён. Нужно, Нужно поскорее избавиться от него, пока не он не перебил нас всех. Я вынырнул из небытия и тут же услышал голоса. Они говорили довольно близко, всего в паре метров от меня. Люди. Живые люди, пронеслось в голове. Я разлепил веки и огляделся. Вот же черт! Башка трещит, все лицо болит и, кажется, превратилось в один сплошной синяк. Я огляделся. Лежу под стенкой, а неподалеку вижу несколько человек. Двое из них стоят ко мне спиной и отчаянно о чём-то спорят. Смысл только что сказанного доходит до меня не сразу, будто моему мозгу нужно время на обработку. Ух, как хреново. Попытался встать, да не тут-то было. Я связан. Дернулся было, попытался освободить руки, но ничего не получилось лишь заныло мое многострадальное плечо. Он очнулся. очнулся. Я услышал шаги, увидел перед лицом чьи-то ботинки. В следуем мгновении кто-то схватил меня под руки, перевернул и усадил под стенку. "Кто ты такой?" требовательно произнес грубый мужской голос. "Ты один из них, да?" "Из кого?" крипло ответил я. "Ты знаешь?" Ты один из тех уродОВ, что стреляют во все, что движется. Я стреляю во все, что движется и не может говорить, поправил я его. Он один из них, я ведь говорил. Он согласился. Ты вообще слышал, что он сказал, Дон? А это уже женский голос. Я не без труда поднял голову и огляделся. Здесь всего человек восемь. Возле меня мужик довольно внушительных габаритов, о таких обычно говорят, касаясь ожень в плечах. Неподалеку от него стоит женщина со строгим лицом, крепко стянутыми в хвост черными волосами. От чего-то она напоминает мне мою первую учительницу. Есть что-то схожее. Женщина стоит скрестив руки на груди, неодобрительно глядя на мужчину, меня поднявшего. Он сказал, что я сказал, что стреляю в тех, кто не может говорить, повторил я, перебив его. Где мы? Кто вы? Сначала скажи, кто ты? Вопросом на вопрос ответил мужик. Из экипажа, верно? Ты из первой смены? Где все остальные? Ты их убил? Дон. Я не знаю, о каком экипаже и смене речь, ответил я. «Врешь!» Погляди на мой камбес, идиот. Посмотри на нашивки. Ах ты! Его ботинок врезался мне в живот, от чего я закашлялся. Сволочь, он еще обзывается, буртнул мужик. «Дон, ты!» «Это сволочь хочет всех нас убить. Вспомни, что он говорил на камеру. Он обещал нас. Его можно понять. В этот раз заговорил кто-то из окружающих. Он был один, пытался выжить, а мы ему мешали. Мы говорили ему не заходить в персональный модуль. Ты бы сам понял, что мы хотели сказать. Да, я бы. Стойте. А ведь действительно. Почему у него такой странный камбес? Он не Он из второй волны, прямо-таки выдохнул кто-то. Они живы. И они здесь. Он мог найти этот камбесс и не дури Дон. Даже если он с кого-то его снял, это значит, что люди из второй волны здесь. Эй, ты правда из второй волны? Правда, простонал я. Не думал, что меня тут так встретят. Да он врет!» Дон, заткнись, приказала женщина и вновь повернулась ко мне. Как давно вы прибыли? Сколько вас? Где остальные? Я один, ответил я. Что? Как? Почему? Может быть, развяжете меня и дайте воды? Нет, нельзя его развязывать. Дон Боже, он один, а нас тут восемь вооруженных человек. Что он сделает? Вновь чьи-то руки подняли меня усадили на ближайший стул. Затем я почувствовал, что мои руки свободны. Я тут же принялся отереть запястья, на которых остались следы от пут. Тут же на столе возле меня появилась бутылка воды, которую я жадно схватил, открыл и влил в себя все ее содержимое. О. Так уже намного легче. Когда я допил воду, заметил, что несколько человек сели за стол и выжидающе глядят на меня. Так почему вы один? спросила наконец та самая строгая женщина. Мы засекли сигнал случайно, объяснил я. Мои соратники решили, что это лишь помехи, шум. Однако я решил проверить. Взял один из кораблей, ко мне присоединились трое моих друзей, и мы отправились сюда. Всего трое? удивилась женщина. Сколько же вас всего? Я молча покачал головой. Не хотите говорить? Нет. Почему? А если я из тебя просто все выбью? Навис надо мной тот самый Дон. Я попытался подняться, но он положил свою лапищу мне на плечо и, надавив, заставил остаться на месте. Сиди, леснова по морде хочешь? Ага. Вот, значит, кто меня там за дверью караулил. Я повернулся к женщине, кивком головы указал на Дона и с усмешкой сказал: "И вы еще спрашиваете, почему я не буду вам все выкладывать?" "Верно", кивнула женщина. "Простите, Дона, он несколько несдержанный!» Дон лишь хмыкнул и что-то неодобрительно проворчал. Меня зовут Майя Мендани, я начальник второй шахтерской группы. Этот тип, Донни Крокет, наш мастер, специалист по стационарным добывающим установкам. Это, женщина указала на сидящую за столом слева от нее девушку лет восьми — Арпини Хачатрян, геолог и минералог. А это, кивок вправо. Наш ремонтник и инженер Павел Денисенко. Можно просто Сергеич. Кивнул лысоватый мужик лет пятидесяти. Далее, Питер Митчелл, наш пилот. Молодой парень с пежонской прической, приложил руку к голове, будто честь отдал. Второй пилот Ингрид Ларсон. Девчонка лет двадцати, собранными в эту овалясную шишку светлыми волосами молча мне кивнула ам у дверей. Эйтан Эпштейн и Дэвид Полтон. Дэвид Электрик, а Эйтан сотрудник СБ. Он нас и оружил. Она указала на двух мужиков, стоящих с оружием в руках у одной из дверей. То существо, что вы нашли в жилом модуле, когда-то было моим напарником, Джейкобом, — сказал Эйтан. Мы закрыли его там, когда поняли, что он заразился. В этот момент ко мне подошла женщина лет сорока и приложила к голове нечто прохладное и приятное. Я сразу почувствовал облегчение, боль ушла. А это наш врач Марлин Вайгер. Рад знакомству, сказал я, сообразив, что теперь хотят, чтобы представился я. Эндрю Берг, можно просто Честер. Берг, переспросила Марлин в это время обрабатывающая ватной палочкой мою ссадину на лбу. Да. Вы ведь офицер? Так. Так, кивнул я. Блин, ведь не хотел сразу говорить, но следовало ожидать, что меня кто-то узнает, так что наоборот. Если бы начал скрываться, это вызвало бы подозрение. Офицер! А! Тут же отозвался Дон. Он обманщик, прямо по роже вижу. Заткнись, Дон, шикнул на него Ингрид. Ты всегда слишком А, сама заткнись, отмахнулся Дон и, опершись на стол, опустил ко мне голову. А доказать можешь свои права, офицер. Я пожал плечами. Наверное, если ваша станция примет мой идентификатор. Только терминалы тут нигде не работают. «Мы их отключили, заявила Майя. Зачем? Быть может, объясните, что вообще у вас тут произошло? Не раньше, чем ты объяснишь, почему оказался здесь один и где остальные, которые с тобой прилетели. Подойдя ко мне, нависнув надо мной, принялся тыкать своим пальцем прямо мне в грудь, Дон. И мне очень интересно, как ты Он мне уже порядком надоел, наглый и самодовольный, решивший, что если раз смог меня подловить, то теперь можно командовать. Знаю такой тип людей, они всегда и всюду рассчитывают только на собственную силу. Более того, они считают, что именно сила является неоспоримым аргументом, и с ее помощью можно решить все. Облом, дружок. Я молниеносно вскочил, схватил руку Дона и постарался как можно сильнее, а главное, эффективнее уложить его мордой на стол. Подобного от меня он точно не ожидал будучи уверенным в себе, чувствуя себя хозяином ситуации, он не был готов к нападению, так что даже несмотря на то, что недавно сам получил в тыкву и у меня все еще болело плечо, я без всяких сложностей заломил ему руку, а затем со всего маха плюхнул мордой на стол. Он тут же завопил, остальные вскочили со своих мест, однако я отпустил Дона, и тот моментально отскочил от меня обоюкае руку, которую я ему чуть не сломал. Ах ты, урод! Ты мне нос сломал. Он прикоснулся к лицу и теперь удивленно рассматривал кровь на своих пальцах. «Квиты, значит, хмыкнул я. Ах ты. Я уже стал в стойку, готовый дать отпор, однако властный голос Майи заставил Дона, уже двинувшегося на меня, замереть. "А ну прекратить, Дон. Еще одна твоя выходка и отправлю под арест". Меня Да ты с ума что ли сошла? Этот тип накинулся на меня. Вы все это видели. Он просто защищался. А ты с момента, как он пришел в себя, постоянно на него давишь и угрожаешь. Что он еще, по-твоему, должен делать? «Все в порядке. Простите. Да он несколько не Иногда даже удивляюсь, как его допустили к тестированию и как он его прошел», — сказала мне Майя. Ай, да идите к чёрту все. В конец психанул дом. Когда этот урод начнет вас тут мочить, позовете». Он развернулся и вышел из отсека. Проводив его взглядом, Майя повернулась ко мне. Так и все же вы, как и сказал, мы прибыли сюда на одном корабле. Мы не ожидали найти вас, хотели лишь проверить сигнал. Я вкратце изложил все, что случилось, высказал также и свои опасения по поводу того, что случилось с моими друзьями с кораблем. Меня выслушали в полной тишине. «Черт побери, вздохнула Майя. Я уж надеялась, что ваш корабль возле станции и вы прибыли, чтобы нам помочь. Так все и было, мрачно заметил я. Если бы не Паскаль, Похоже, он свихнулся. Мы таких называем пробудившиеся. Пробудившиеся. Почему? Вам не встречались люди с виду совершенно сумасшедшие? Они часто сами себе режут лицо или руки, ведут себя как полные психи. Мы с Эйтом видели одного такого, заметил Питер Митчелл. Начал кидаться на нас. Пришлось просто уйти. Меня такой чуть не убил. Когда я пыталась ему помочь», — встряла Марлин. А почему именно пробудившиеся? спросила до этого молчавшая Ингрид. Если коротко, то это люди, которые проснулись во время прохода аномалии, согласно одной из теорий. С ними что-то произошло в этот момент, и они потеряли рассудок. Одной из теорий, переспросила Марлин. А какие же другие есть предположение, что проход через аномалию лишь разбудил человека, а с катушек он слетел, будучи заперт в капсуле в собственном теле. Хмм. Значит, и вы столкнулись с этой проблемой? Столкнулись, кивнул я. И с ней, и с той, что в жилом модуле была. Но это не все наши проблемы. Что это вообще такое? Откуда взялись эти твари? Хотел бы я знать, пожал плечами я. «Все, что мне известно, вторая волна была заражена нашими разведчиками. Они первыми с ней столкнулись. Но откуда эти твари взялись здесь? Вы ведь в другой части системы. Как вы вообще здесь оказались? О, это как раз я объяснить могу, заверила меня Майя. Но вы сказали, что это не все наши проблемы. Какие еще есть? Что вообще может быть проблемой по сравнению с сумасшедшими членами экипажа, пытающимися всех уничтожить, и этими отвратительными тварями? Может, ответил я. Но давайте обо всем по порядку. Я все вам расскажу, но сначала объясните мне, как ваша станция оказалась здесь так далеко от нас. Что у вас произошло или что вам известно? Далее уже, я расскажу свою историю и вполне возможно, смогу придумать, как нам всем отсюда сбежать. Ну, хорошо, кивнула Майя. «Насчет нашего текущего местоположения все одновременно сложно и просто. После вашего отлета, ну, Когда все вы, вторая волна, прошли через аномалию, мы продолжили перебрасывать вам запасные модули и припасы. Перебрасывали партиями довольно крупными. И во время одной из таких перебросок заметили странность. Браун тут же начал проводить эксперименты. Так. Это о чем вообще? нахмурился я. Ну, А модули через аномалию перекидывали по одному. Знаете ведь? Да, конечно. А затем решили перебросить сразу несколько. Сцепили их вместе и И что? И что-то пошло не так. Я уже не помню, с чего там все началось. То ли движки на буксире заглохли, то ли еще чего. Но не суть. Главное, пока объект как бы застрял в аномалии, она замедлялась. После этого начались эксперименты. Быстро выяснилось, что размер объекта, застрявшего в аномалии, напрямую влияет на скорость ее перемещения. Браун смог ее остановить, догадался я. Практически. Аномалия оставалась возле Земли достаточно долго. От вас не было сигнала, и мы смогли подготовиться. Волна 3 стала результатом этой подготовки. Вы протащили через аномалию целую станцию? Как? Она ведь просто огромна. Не всю, не сразу и не целиком, разумеется. Сначала ось прошла, затем спицы, модули следом. Но когда мы получили ваш сигнал через аномалию, за четыре дня переместили всю станцию. Но почему она оказалась здесь? Не знаю. Браун был уверен, что аномалия, остановившись у нас, остановилась и здесь, в Алькарии. Но он ошибся или же просто не сказал нам правду. Решил, что стоит перекинуть всю станцию, пускай даже мы окажемся у черта на куличках. В чем то он был прав. Вы ведь нас все таки нашли, и у нас в руках целая станция была. Это да, кивнул я. Старику на нас плевать, лишь бы свой чертов эксперимент завершить, проворчал кто-то вроде бы Дэвид. «Все так, легко согласился я, но так что нашей жизни ничего не стоит. Брауну плевать, если все мы подохнем, главное добыть ресурсы, мрачно поинтересовался Дэвид. Это жестоко, вздохнула Ингрид. Браун прагматик, хмыкнула Майя, и как бы жестоко ни звучало, он прав. Добытые ресурсы позволят человечеству шагнуть далеко вперед. Нам будут открыты звезды. Мы сможем жить не на одной планете, а на сотнях, тысячах. Таких планет, как Земля, будет множество. На каждой миллиарды жителей. Что для них какие-то несколько сотен человек погибших во время экспедиции? Не стоит превращать Брауна в монстра, попыталась заступиться за него Марлин. Он действительно живет мечтой, но все же и на людей ему не плевать. Он старался предусмотреть всё эти модули воплощение человеческого гения. Как скажешь, отмахнулся Дэвид. Так хорошо. Я решил вернуть наш разговор в прежнее русло. Как станция оказалась здесь? Я понял. Но что произошло дальше? Я не знаю всех подробностей, пожала плечами Майя. Уверена, не знаю даже большей части того, что здесь произошло. Почему? Нас разбудили намного позже. Как это? Планировалось, что до встречи с представителями второй волны все будут спать. Только экипаж и офицеры будут бодрствовать. Судя по всему, сначала все шло как надо. Станцию собрали, модули соединили. А вот дальше так оживился я, предчувствуя, что как раз с этого момента и начнется самое важное в ее истории. Сначала разбудили меня, продолжила Майя. Мне приказали поднять всю мою команду. Зачем? Наши что-то нашли, что-то странное. Монстров? Нет, не монстров. Что-то вроде руин. Руин в космосе? Поразился я. Внутри одного из крупных астероидов. Он был необычной формы, и туда направились разведчики. Там они обнаружили Что? Да вы мне все равно не поверите, усмехнулась Майя, взяла свой планшет, включила его и передала мне. Прямо на главном экране папка с фотографиями. Посмотрите сами. Я принял из ее рук устройство, зашел в папку и открыл первую попавшуюся фотографию. Пролеснул с десяток фоток. Больше всего они напомнили мне снимки, которые делают археологи. Я отчётливо видел колонны, скульптуры и фрески. Далее шли фотографии с этими самыми фресками. Что это? Иероглифы? Клинопись? Как такое вообще возможно? Ладно бы еще на какой-то из планет в системе, но внутри астероида. Видимо, я выглядел настолько потерянно и обескураженно, что Майя решила мне помочь. Вы все правильно поняли. Во астероиде нашлось всё это. а нас разбудили специально для того, чтобы мы помогли в раскопках. Твою же мать, не выдержал я. То, что я сейчас услышал и увидел, попросту не могло существовать. Чтобы просто подвести итог, правильно все назвать, я еще раз перечислил в космосе даже не знаю, в скольких парсеках от земли в астероиде нашли руины и фрески с клинописью